Секретные архивы НКВД. Отдел по контролю аномальных объектов. Объект Айболит. Льет как из ведра. Я лежу в жидкой, как каша грязи, и поверх прицела противотанкового ружья Диктерева обозреваю пространство за бруствером окопа. Рядом лежит мой второй номер, ефрейтор «Косыгин». У него ППШ и связка гранат РГД-33, так называемый букет. Мы находимся на правом фланге. А далее по транше еще два расчета ПТРД. Холодно. Очень холодно. И тихо. Это Этого страшно. Артподготовка по нам уже прошла. А это значит, сейчас попрут немецкие танки. И вот послышался нарастающий гул моторов. Он становился все громче и громче с каждой секундой. А земля под ногами начинала дрожать, словно от страха. Наконец, из-за пригорка показалась первая машина. Это была стандартная четвертая Тэшка. За ней выползла вторая, третья, четвертая... Пошли сучи коты! Ругнулся эфрейтор Косыгин. «Сумки рядом?» спросил я. «Здесь, товарищ лейтенант!» ответил Косыгин, похлопав по брезентовому мешку с двенадцатью патронами для противотанкового ружья. Я попытался поудобнее улечься в жидкой грязи, прикидывая расстояние до первого танка. Очень сильно ныл локоть, который я застудил прошлой зимой, точно так же валяясь в снегу с ПТРДшкой. «Так...» «Нужно подпустить танк метров на четыреста, чтобы наверняка. В лоб его ясен пень не взять, бей по бензобакам, бей по пушке, бей по смотровым щелям, по бортам, бей сзади по моторному отсеку. Ага, дурак он, немец борта подставлять». Я прицелился в нижний бронелист. «Ну, давай, давай ближе, сволочь». «Николай Петрович!» Послышался крик, а за ним какой-то громкий шум. «Товарищ капитан!» Я открыл глаза. За окном лил дождь, я лежал на кровати, и у меня опять из-за непогоды разнылся локоть. В дверь моей комнаты барабанили. «Кто там?» Я поднялся с кровати и принялся натягивать галифе. «Сержант Ковалев!» За дверью перестали стучать. «Меня из-за дела за вами послали». «Кто послал?» Я посмотрел на часы. Было три часа ночи. «Александр Сергеевич», — ответил сержант. «Кошин?» — удивился я. «Наш медицинский эксперт». «Так точно», — ответили за дверью. «Сказал срочно за вами ехать и как можно быстрее привести в морг». «В морг?» — удивился я. «Так точно». Был короткий ответ. «Да что там пес его нюхал, у Кошина в морге случилось?» Пробурчал я, прекрасно понимая, что в Акао может случиться все что угодно. Наконец я застегнул ремень на штанах, открыл дверь, и в комнату ввалился запыхавшийся и промокший сержант Ковалев. «Машина не глушил», – отрапортовал он. «Минуту». Сказал я, натянув сапоги, надел потертую кожаную куртку и положил в карман свой ТТ. И вот ровно через минуту я уже сидел в нашем шестьдесят седьмом газике на переднем пассажирском сиденье. Рядом сидел сержант Ковалев. Он глубоко вздохнул, вытер рукавом синей гимнастерки мокрое от дождя лицо, залихватски воткнул передачу, и мы с визгом тронулись с места. Не люблю я позднюю осень, да и кто ее любит? В этом году конец ноября выдался особенно дождливым. Небо полностью затянуло темными тучами, из которых лился бесконечный поток воды. Деревья были уже полностью голыми и тряслись на ветру от холода. В воздухе витал запах сырости, а в машине пахло бензином. Мы остановились у здания морга, я выпрыгнул из автомобиля поднялся по ступеням и открыл дверь. Дежурный, сидевший за конторкой у двери, медленно поднялся, сонно отдал мне воинское приветствие и беспрепятственно пропустил дальше. Я спустился по темной лестнице вниз и очутился в довольно обширной комнате, где стояла мертвая тишина. Из мебели здесь не было практически ничего, кроме столов из нержавеющей стали на которых лежало несколько тел, накрытых простынями. На стенах кафельная плитка, которая когда-то была белой, но теперь покрыта пятнами и трещинами. Лампы под потолком мерцали, создавая жуткие тени на полу. На полках вдоль стен были разложены разнообразные инструменты, полностью готовые к использованию. Меня окутал холод, тяжелый запах антисептика и формалина, которые, конечно, не могли полностью перебить это знакомое по фронту зловоние смерти. Над всей этой жутью в своем неизменном белом халате, накинутом на холщовую рубаху серого цвета, возвышался наш медицинский эксперт Кошин. «Ну, рассказывай, Сергеич!» — с порога начал я. «Что же это тебе не спится-то?» «Труп!» — лаконично ответил «Кошин!» «В этом я почему-то не сомневался», – улыбнулся я доктору. «Трупы у нас не редкость». «Без ног», – же лаконично продолжил Кошин. «Ноги ампутированы». «Так», – сказал я. «Это уже ближе к нашему делу». «А где нашли?» «На Мясницкой, на трамвайных путях». Он бежал по дорожке. Я полез за пачкой Казбека». И ему перерезало ножки. Что? Кошин непонимающе уставился на меня. то что ли не читал? Спросил я. И прибежала зайчиха, ай-яй-яй, мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай. Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки. Вот я и спрашиваю, трамваем что ли пострадавшему ноги отрезала? Во-первых... Глаза доктора угрожающе сощурились. Не трамваем. И вообще не хирургически, а совсем непонятным способом. А во-вторых, самих ног рядом с трупом не обнаружено. Кровь есть, труп есть, а ног нет. Нигде нет. Вообще нет ног. Как это так? Теперь уже я удивленно уставился на Кошина. А вот так... Эксперт подошел к одному из столов и сбросил простыню. Я, конечно, был на фронте и по своей работе в органах видел многое, но то, что мне открылось, было жутковато даже для меня. На столе лежал труп мужчины средних лет, довольно крепкого телосложения. Тело его было без наколок и без шрамов, что является очень редким явлением в нашем деле. И что бывает еще реже, ног у него не было, вообще не было. Чуть ниже живота виднелись кости таза и все, вернее ничего. — Такое чувство, — сказал Кошин, — что ему прямо на трамвайных путях каким-то непонятным образом Аккуратно ампутировали ноги. Полностью. Со всеми сопутствующими мышцами, сухожилиями и прочим. Удалили мгновенно, пролив минимальное количество крови. А потом... А потом куда-то эти ноги унесли. «А как такое возможно?» Спросил я бледнее от увиденного. «Вот этого я тебе сказать не могу». Доктор снова накрыл труп простыней. Тут нам всем разбираться нужно, помимо ампутации никаких следов на теле нет, смерть наступила от потери крови. – Личность пострадавшего установили? – спросил я. – Нет еще, – ответил доктор, – этим чудом занимается. Ты Петра с постели поднял? Я все же закурил папиросу. – А что же, мне одному не спать? Как-то жутковато улыбнулся Кошин. Утро я встретил в своем кабинете. Все еще шел дождь, локоть продолжал ныть. Я бессмысленно пялился на стену, выкрашенную в бледно-зеленый цвет, который, как мне казалось, создавал атмосферу спокойствия. В углу стоял массивный сейф с тяжелой металлической дверью за которой хранились папки с рапортами. Над сейфом висел портрет товарища Сталина в белом мундире. В дверь постучали. «Войдите!» — сказал я, возвращаясь в реальность. В кабинет вошел лейтенант Чудов. «Здравия желаю, Николай Петрович!» — бодро сказал лейтенант. «Здравствуй, Петр, ответил я. «Как дела?» «Как сажа бела, товарищ капитан!» «Установили!» Что установили? Переспросил я, так как еще не до конца собрался с мыслями. Личность пострадавшего без ног установили. Сказал лейтенант и протянул мне желтую папку. Я раскрыл ее на первой странице. Фио. Казанкин Виктор Викторович. Дата рождения. 15 июня 1918 года. Место рождения. РСФСР город Москва образование среднее специальное профессия токарь пятого разряда семейное положение холост биография родился в Москве в 1918 году с детства увлекался спортом особенно легкой атлетикой в партии с 1936 года в 1940 году устроился на московский завод сельскохозяйственного машиностроения в цех обслуживания потребностей ХОЗУ НКВД. Одновременно участвовал в различных соревнованиях и чемпионатах по бегу на средние дистанции. В годы Великой Отечественной войны служил в армии, в пехоте. Участвовал в боевых действиях. После войны вернулся к работе токаря и продолжил участвовать в соревнованиях. Общественная деятельность. Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях, пропаганда здорового советского образа жизни, помощь в организации спортивных секций, личные качества, дисциплинированность, целеустремленность, ответственность. «Ты читал?» – спросил я у Чудова. «Так точно?» – ответил лейтенант. «Ты понимаешь, что это не просто так». Я закрыл желтую папку. Легко лету пес его нюхал, бегуну на средние дистанции. Посреди Москвы твою мать отрезают ноги с хирургической точностью. Согласен, Николай Петрович, сказал Чудов. Это явно наш случай. С чем-то подобным мы в гнезда и встречались, там тоже все и вся резали. Опять нужно меч какой-нибудь искать, или ножик, или. «Свидетели опрашивали», — перебил я. «Опрашивали», — ответил лейтенант. «Ничего. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Ни звука, ни крика, ни света, ни вспышек. Ничего». «Следы?» — спросил я. Кош осматривал место преступления. Чудов задумчиво почесал щеку. «Сказал, что чистота идеальная, как на хирургическом столе». В смысле, ни частиц тканей пострадавшего, ни осколков костей, вообще никаких следов. «А ноги?» — снова спросил я. «Что ноги?» Чудов задумчиво почесал другую щеку. «Да пес тебя нюхал, Петя!» — вспылил я. «Соберись! Если ноги отрезали, значит, они должны где-то быть! Ноги нашли!» «Извини, Николай Петрович!» — встрепенулся лейтенант. Сутки на ногах без сна. Нет, ноги еще не нашли. Ищем. Да ничего страшного. Улыбнулся я. У меня тоже голова квадратная. Ищите ноги. Если что, сразу же ко мне. Есть к тебе. Улыбнулся мне в ответ Чудов. Разрешите идти? Идите. Поддержал я эту шуточную субординацию. Лейтенант развернулся. И чуть ли не строевым шагом вышел за дверь, А я откинулся на спинку стула. Да, нужно поспать. Вот тебе и отрезала ножки. Вот тебе и добрый доктор и болит. Тут я провалился в липкую темную пустоту. Из дремоты меня вырвал стук в дверь моего кабинета. Локоть по-прежнему ныл. «Войдите!» Я поморщился от боли. В кабинет ввалился сержант Ковалев, а за ним влетел доктор Кошин. «Опять!» – взволнованно произнес эксперт. «Что опять?» – спросил я. «Опять ампутация!» – ответил Кошин. «Есть закурить!» «Опять ноги!» Я протянул доктору пачку Казбека. «Нет, теперь рука!» Эксперт достал папиросу. «Одна рука, гладенько так удалена по локоть. Пострадавший скончался от потери крови». «Личность установили. Есть связь с первым трупом». «Установили», — ответил доктор. «Связи никакой. Наш новый, какой-то широко известный в узких кругах бандит Весь синий, в наколках, а первый, я знаю, какой-то спортсмен, марафонец. Не марафонец, но спортсмен. Поправил я доктора. В общем, вот что на бандита чудов нарыл. Кошин положил на стол желтую папку. Я, как обычно, раскрыл ее на первой странице. Имя. Петров Иван Христофорович. Кличка Христося. Дата рождения неизвестна, возраст около 30 лет. Место рождения неизвестно, образование неизвестно, профессия – вор-карманник. Особые приметы. Худощавое телосложение, рост около 170 см, темные волосы. Преступная деятельность. Специализировался на кражах кошельков, часов и других ценных предметов из карманов граждан. Работал в основном в местах большого скопления людей, таких как рынки, вокзалы и магазины. Методы работы: ловкость рук, отвлекающие действия. Социальное положение: беспартийный, дважды судим за кражи, происходил из неблагополучной семьи. С детства привык к жизни в криминальной среде. Не имел постоянного места жительства и часто менял место пребывания. В военных действиях не участвовал, а также, несмотря на тяжелое военное время, продолжал свою преступную деятельность, пользуясь хаосом и неразберихой военного периода. Да, произнес я, закрывая папку. Совпадений с нашим бегуном тут не будет. Но способ ампутации идентичен. — сказал Кошин. И тело нашли приблизительно в том же районе, что и первый труп. — На трамвайных путях? — спросил я. — Вот тут, к сожалению, нет, — ответил доктор. — На чистопрудном бульваре. Но это совсем близко от первого тела. Уже веселее. Я тоже полез в пачку за папиросой. Свидетелей, я так полагаю, нет. Никто ничего не видел и не слышал. — И что? «Что будем делать?» – спросил Кошин. «Искать», – ответил я, – «зови Чудова, пусть поднимает всех, кого можно, пусть подключает дружину добровольцев каких-нибудь, я не знаю, комсомольские ячейки, ищите ноги и руки, тем более, если ты говоришь, что Христося весь в синих наколках, то руку легко опознать». Кошин кивнул, развернулся и вышел. Я остался в кабинете один. На часах было восемь вечера, за окном все так же противно и сыро, но хоть дождь прекратился, и локоть зудел не так сильно. Утром следующего дня я сидел над раскрытыми делами Казанкина и Петрова. все таки что-то их должно связывать. Вор и спортсмен. Один бегает, второй из карманов кошельки вытягивает. Один бежал по дорожке ему, перерезала ножки, а второй... Так-так. А второму отрезала ручку. Без свидетелей и без всяких докторов. Так. Можно сказать, обоих лишили самого дорогого, что у них было. Но зачем? Тем более у Казанкина отрезали обе ноги, а у Петрова только одну руку, причем левую. Добрый доктор, и болит. Он под деревом сидит. В дверь постучали. Войдите, сказал я. Дверь приоткрылась, и в проем заглянул сержант Ковалев. Николай Петрович, тихо произнес он. К вам тут посетитель. Кто? Не могу знать, ответил милиционер. Гражданин какой-то. Пригласи. Ковалев исчез за приоткрытой дверью. Минуту была тишина, и в дверь вошел человек. Это был невысокий мужчина средних лет в кепке восьмиклинки, коричневом пиджачке, под которым была надета белая майка, и черных брюках. Из-под майки выглядывала бледная кожа, испещренная синими наколками. Были наколки и на тыльной стороне ладони, и на пальцах обеих рук. Взгляд посетителя бегал по кабинету, словно что-то выискивая. «Здравствуйте, товарищ». Поздоровался я с вошедшим. «Вы по какому делу?» «Здравствуй, гражданин начальник», — ответил мне мужчина с пренебрежением. «Да есть один разговор». «Ну вот тогда присаживайся», — сказал я, сообразив, что передо мной кто-то из уголовного мира». А с ним разговора, как с обычным человеком, не получится. «Рассказывай, с чем пришел. Курить будешь?» «Что ты, гражданин начальник, как на допросе?» Мужчина придвинул к себе стул. «Сразу давай рассказывай. Я не фраерок какой-нибудь. Я к тебе сам пришел. Не хотел, но люди попросили». «Ну, раз люди попросили...» Я достал пачку Казбека. «Ой, я внимательно слушаю». «Я не просто так, мусо...» Мужчина осекся, но быстро сообразив, продолжил. «К тебе пришел. Ты же это, по Христосе работаешь?» «В смысле, по делу об убийстве Ивана Христофоровича Петрова?» Я решил сделать вид, что не сразу понял, о ком говорит мужчина. «Да, по нему», — ответил посетитель и уселся на стол. «Верно», — сказал я. «Нам поручено расследовать смерть Петрова. А что случилось?» «Да вот, понимаешь...» Мужчина почесал свою шею. «Слышали мы, что... Ему какая-то сволочь руку отрезала. Это, мол, важная улика. И вы руку его ищете?» «Ищем. Все внутри меня замерло. Но я не подал вида». «А вы что же, нашли какую-то руку?» «Ты, начальник, пойми правильно!» Глаза уголовника снова забегали по кабинету. «Христос, а это наш кореш был! И был он фраер честный, руки золотые! И мы бы к мусорам не пошли, если бы сами могли, но... Тут вон оно как!» «Давай ближе к делу!» Я присел на край стола. «Появился тут один человечек!» сказал мужчина какой масти неизвестно но выглядит серьезно пару раз его на бильярде видели на поганках подожди подожди перебил я на чистых прудах что ли да кивнул головой уголовник так вот пару раз на бильярде но и по кабакам по району и в одном кабаке пересекся он с чеканом с кем спросил я с чеканом ответил мужчина. «Кореш мой, и вот Чекан говорит, что на левой руке у этого фраера мастюхи прям чуть ли не один в один, как у Христоси. Я, конечно, ничего такого сказать не хочу и ему сорнуться неохота, но...» «Ты хочешь, чтобы мы его приняли и у него за татуировки спросили?» Перебил я. «Ну, зачем же приняли?» Глаза уголовника снова забегали. «Так, побазарите и все. чё да как, да что по чём? «А вы сами почему этого не сделаете?» «Потому что он не из наших», — ответил уголовник. «Он вообще непонятно кто и какой масти, как волк в одиночку бегает, то тут, то там, и его ответы могут для нас слишком громкими быть». «В смысле?» Снова спросил я. «Чекан говорит, что у него с собой две волыны». Прошептал мужчина. «Два ствола! Нам оно надо!» «И вы мусоров под пули решили поставить!» Улыбнулся я. «Да ты что, начальник?» Забеспокоился уголовник. «Мы же за Христосю! Мы же, как оно, гражданская самодостаточность!» «Ладно», — сказал я, рассказывая подробно, что, где, когда. «Где-то через час у меня в кабинете сидел Чудов и Кошин. Я только что пересказал им весь свой разговор с моим незваным гостем. В общем, дополнительно разыскиваем высокого мужчину», — уточнял Чудов. «В военной шинели и гимнастерке. Черные волосы зачесаны назад, но это не обязательно. На левой руке на тыльной стороне ладони татуировка кинжала, обвитого змеей. На большом пальце руки символ Треф». На безымянном пальце наколот перстень с серпом и молотом и надписью «Бог». — Совершенно верно, — подтвердил я. — Ну что же, — сказал Кошин, — я пойду по рюмочным по району пройдусь, может быть, что-то увижу, услышу. А я по улице, по рыночкам, тут же подхватил чудов. Послушаю, поспрашиваю, как там на районе у нас, что нового мне значит предлагаете в бильярд на чистых прудах улыбнулся я ну так подмигнул мне чудов как руководителю операции самое простое черти вы черти я поднялся из-за стола но тогда поконем. в бильярдной царила напряженная атмосфера В воздухе витал запах дерева, табака и запрещенного в таких местах алкоголя. Освещение было приглушенным, создавая полумрак. Только несколько ламп под потолком ярко освещали столы, обитые зеленым сукном. Это было не просто спортивное заведение, как многие другие. Это было особенное место. Здесь, конечно, можно было отдохнуть после трудового дня за партией другой. Можно было даже провести турнир среди работников предприятия или какого-нибудь бильярдного клуба. Но прежде всего, бильярд на чистых был местом, где можно было найти нужных людей, договориться о делюге, поиграть на деньги, что было запрещено законом, выпить сколько угодно дешевой водки, а не 100 грамм с прицепом, как в рюмочных, и многое-многое другое. За занятыми бильярдными столами сгрудилась различная публика. От игроков и до обычных зевак, ищущих хоть каких-то развлечений. Несколько столов были свободны. В углу комнаты находился небольшой прилавок, за которым стоял человек в черном костюме. Он мог выдать кий, шары, мел или тут же налить стакан водки. Я подошел к прилавку. Порылся в карманах и незаметно протянул человеку облигацию в четвертак. Администратор в черном костюме незаметно кивнул, исчез под прилавком, а потом появился, протягивая мне гранёный стакан. Но ну, за родину, твою мать!» Произнес я и осушил стакан. К алкоголю я отношусь нейтрально. С одной стороны, от наркомовских 100 грамм на фронте я никогда не отказывался, Там это было лекарство практически от всего. Но с другой стороны, я по работе в милиции повидал всякого непотребства, связанного с зеленым змеем, От мордобоя до поножовщины. А поэтому считаю, что советский гражданин к этому делу должен подходить со всем пониманием и ответственностью. В бильярдной же это был скорее опознавательный знак «свой-чужой». Так как, по мнению завсегдатаев бильярда на чистых, засадить стакан посреди рабочего дня может только правильный и уважающий себя человек. Я встал у стенки и внимательно осмотрел зал. Никого подходящего под описание в моем поле зрения не было. Ну что же, будем ждать. Зал шумел, курил и смеялся. Люди то и дело подходили к человеку за прилавком, который тут же исчезал из вида, а потом появлялся со стаканом в руках. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал, но в любом случае были слышны восторженные возгласы и отборная брань. И вот от одного бильярдного стола отделился человек в серой кепке и в длинном черном пальто, явно не по росту, с длиннющими рукавами. Он подошел к прилавку, стал рыться в глубоких карманах, негромко матерясь. Потом, видимо, нащупав что-то, он замолк. Налей один, глухо произнес человек, протягивая бумажную облигацию. Левая рука незнакомца мелькнула передо мной, и тут я заметил татуировку кинжала, обвитого змеей на тыльной стороне ладони. Стакан стал на прилавок. А администратор услужливо улыбнулся. Когда незнакомец обхватил стакан левой рукой, я снова явственно увидел на большом пальце руки символ трев, а на безымянном — перстень с серпом и молотом и надписью «Бог». Человек молча выпил стакан и поставил его на стол. Наколки на руке скрылись в глубоких рукавах черного пальто а что спросил незнакомец куда-то в сторону прилавка серый сегодня не катает нет ответил администратор он в мариной роще на малине с кем-то повздорил сильно руку ушиб понятно ответил незнакомец а кто-нибудь хороший сейчас есть так рано еще затараторил администратор к вечеру все приличные люди будут к вечеру Там и интерес по боли будет, по куску за партию можно поднимать. Человек в черном пальто поморщился. Видно, что он не хотел ждать до вечера, а хотел играть сейчас. «Привет тебе, мил человек!» Я влез в разговор. «Может, со мной партиечку? По тысяче так по тысяче, я не против. Меня Николай зовут». Незнакомец взглянул на администратора, тот еле заметно пожал плечами. «Дмитрий!» – произнес человек в черном пальто. «Ну что же, давай попробуем». Администратор выдал нам ки, и мы подошли к столу, где аккуратным треугольником уже были расставлены шары. «В американку или пирамиду?» – спросил я. «Американку», – ответил Дмитрий. «Разбивай». Я сделал удар, и шары довольно удачно разошлись по столу. Плюс я сразу положил одного своика в лозу. Неплохо, произнес Дмитрий. Где ты так научился? Да, так! Поскромничал я, Поигрываю, чуток. Ну что же, Дмитрий начал расстегивать пальто. Значит, играем серьезно. Я сделал удар и на этот раз промахнулся а мой соперник уже положил свою верхнюю одежду на стул, что стоял рядом, и остался в серой рубашке. Я внимательно посмотрел на его левую руку и отметил, что татуировки на ней полностью совпадали с описанием татуировок карманника Христоси. «Тут главная точность», — сказал Дмитрий, сделал удар и не положил ни одного шара в лозу. Я, когда бронебойщиком был, Бронебойщиком перебил я своего соперника. Да, парировал Дмитрий. А что, не веришь, что я на фронте фашистские танки жёг?» Верю. Я забил еще один шар. Просто я ведь тоже бронебойщиком был. Так наползался на брюхе, что до сих пор локоть в дождь ломит. Так а по мне тигр? Теперь уже Дмитрий загнал своячка. Чуть ли не в упор дал! Моего второго номера в клочки, а мне руку до локтя и ноги задело. Мой соперник неожиданно замолчал и внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь понять, стоит ли со мной откровенничать. «И давно ты тут катаешь?» – спросил я. – Что-то раньше не видно тебя здесь было. – Так и тебя тоже, – парировал мой партнер по спорту. «Так я недавно только демобилизовался». Я ходил вокруг стола, выбирая позицию. «Так, а что так поздно?» С подозрением спросил Дмитрий. «А ты в штрафном батальоне, что ли, был?» Ответил я вопросом на вопрос. «Нет». Дмитрий поставил кей на пол, прислонив к столу. «В регулярных? А что ты меня так срисовываешь-то?» Да сдается мне, я тоже поставил свой кий, что ты вообще не воевал, ты на руку свою глянь, у тебя-то наколочки сплошь блатные, с такими наколочками люди воевать не шли, а я ко всему прочему, одного человечка знаю с такими портаками, да только убили его недавно. Дмитрий быстро наклонился и засунул руки в кармана своего черного пальто, лежащего на стуле. «Оно, руки вверх!» – выкрикнул я и полез за оружием, но Дмитрий в тот же момент вскинул руки и направил на меня два пистолета ТТ. Раздались два выстрела. В тот же момент что-то обожгло мне плечо, а Дмитрий бросился к выходу из бильярдной. Я побежал за ним, расталкивая посетителей. Вот мы уже на улице, я бегу за подозреваемым, а он крутит по улицам, как заяц, и медленно, но верно от меня отрывается. Мне уже не хватает ни воздуха, ни сил для погони, а подозреваемый бежит, словно всю жизнь этим и занимался. — Стой! — выкрикнул я. — Стой! Стрелять буду! Дмитрий на ходу разворачивается. И снова раздаются два практически одновременных выстрела из пистолетов. Вверху у моей головы крошится стена, обдавая меня дождем мелкой побелки. «Ах ты ж, пес, тебя нюхал!» На ходу вынимаю свой ТТ, останавливаюсь, целюсь и делаю три выстрела. Бегущий впереди меня человек вздрагивает, останавливается и падает на землю. Но потом происходит что-то странное. Он достает из кармана какой-то тонкий блестящий предмет и изо всех сил вонзает себе в грудь. Несколько секунд тело Дмитрия лежит неподвижно, но вот Дмитрий вскакивает на ноги и снова зигзагами бежит изо всех сил. А меня ноги больше не держат. Я по стене сползаю на мостовую. «Да я тебе, Николай Петрович, точно говорю, что ты в него попал!» Кошин медленно расхаживал взад и вперед по моему кабинету. «Не мог не попасть!» — поддакивает Чудов. «С твоим-то опытом! Там столько крови!» — продолжает доктор. «Что он просто не мог подняться!» «Но ведь поднялся!» — возразил я. «Мало того, он поднялся и снова побежал!» «Ну, ничего!» Чудов присел на краешек стола. «Мы его фотокарточку срисовали. Теперь не уйдет. Разошлем по всем отделениям. Теперь это только дело времени. А мне кажется...» Я потрогал свое забинтованное плечо и поморщился. «Он теперь на дно заляжет». «Сильно он тебя задел?» — спросил Чудов. «Да, ерунда!» — ответил я. Считать царапина, но болит, зараза, и локоть ноет. Ну что? Кошин посмотрел на мое забинтованное плечо. Теперь только ждать. Снова моросил дождь. Желтые фонари тускло освещали улицу. Я понуро шел домой, высоко подняв ворот своей кожаной куртки. Настроение было мерзкое, плечо болело, ныл локоть. Никола! Услышал я из темноты арки ближайшего дома. «И как тебя там называть лучше? Товарищ капитан?» Из арки на свет вышел человек в длинном, не по размеру черном пальто, с длинными рукавами. Я сунул руку в карман и вытащил свой ТТ. «Да погоди ты, капитан! Это я, Дмитрий!» Сказал мой недавний компаньон по бильярду, а также по погоне с перестрелкой. «Я сам к тебе пришел, не кипишуй!» Дмитрий примирительно поднял руки и показал, что пистолетов в них нет. «Да никто и не кипишует!» Ответил я, пряча свой ТТ обратно в карман. «Хотел бы стрелять, ты бы из арки пальнул, выходить бы на свет не стал». «Верно говоришь, капитан!» Дмитрий медленно сделал несколько шагов ко мне. «Я это...» С повинной пришел. Я же не знал, что ты из милиции. Я думал, что ты урка лагерный по мою душу. А я тебе, товарищ капитан, такую историю расскажу. Ты не поверишь. Вот как раз я и поверю. Я полез в карман за Казбеком. «Курить будешь?» «Буду», — ответил Дмитрий. «Давай только в арку зайдем, Что толку под дождем мокнуть?» Это можно, согласился я. Сильно я от тебя задел. Приятного мало, но жить буду. Хочешь, вылечу? Мой собеседник как-то странно улыбнулся. Добрый доктор и болит! Я улыбнулся в ответ: И как же это? Договорить я не успел. Дмитрий бросился ко мне, что-то блеснуло у него в руке, и впилось мне в плечо. Я почувствовал боль, но она очень быстро схлынула, а по руке разлилось тепло. Плечо перестало болеть, а локоть прекратил ныть. Дмитрий поднес к моим глазам небольшую острую вязальную спицу. «И вот это вам отдам!» – прошептал Дмитрий. «Если меня отпустите и все, что на меня повесили, снимете. Я же не знал, что оно вот так работает!» «Я бы не стал тогда». «Это ты себя спицей сегодня днем на ноги поставил?» – спросил я. «А что мне оставалось?» Дмитрий ехидно прищурился. «Ты же мне три сквозных в спину поставил. Легким точно труба была. Пара минут и кровью захлебнулся бы». «А как это работает?» «Да хрен его знает!» – ответил мой собеседник. «Это вы уже сами разбираетесь». Я тебе чисто свою историю расскажу, а дальше думайте сами». «Ну валяй, рассказывай», – я пошевелил рукой. Она не болела абсолютно, локоть тоже не беспокоил. «Был я, как тебе и говорил, бронебойщиком на фронте», – начал Дмитрий. И вот попали мы с напарником чуть ли не под прямой выстрел тигра, напарника в клочки. А я очнулся в больничке, обеих ног нет, и руки левой по локоть нету, подлечили меня и отправили к матери старушке век своих калекой доживать. Она носочки, шарфики разные вязала, я на рынке их продавал и побирался еще по вокзалам, так мы хоть к краюху хлеба, но добывали. А тут и мать умерла, похоронил я мать. Сижу в пустой комнате за столом. Жрать нечего, жить неохота и повеситься не на чем. Схватил я со стола вязальную спицу мамину и от бессилия и обиды в ногу себе ударил и еще раз, и во вторую ногу. А потом от боли в обморок упал со стула. Очухался на следующее утро. «Мама дорогая, с ногами!» не поверишь, капитан, прямо поднялся на ноги и пошел. Правда, ноги не мои. Я-то свои ноги знаю, а тут чужие ноги как будто от другого человека перешиты, но ведь ходят. А что, думаю, может и с рукой такой фокус пройдет? Засадил себе спицей в свой обрубок. А утром, глядь, новая рука, только синяя вся в наколках, да и черт с ней рука же но радовался я недолго так как слухи пошли что какому-то спортсмену на районе ноги отрезали я на свои ноги посмотрел ноги явно тренированные от спортсмена ноги ага думаю потом урки по району засуетились какого-то их кореша убили и руку отняли. А я смотрю, рука-то моя явно не от партийного председателя. Видимо, Уркина руката. -то. Я тогда на рынке два ствола себе достал. Мало ли что, может, кто свое добро захочет вернуть и мне ноги снова будет резать. Тут уж хоть застрелиться смогу. Но и спица хоть по мелочи, но помогает, лечит. «Тебя лечит, а других калечит?» Спросил я. Бросил окурок на землю и задавил сапогом. — Тут уж я и не знаю, — ответил Дмитрий. — Больше ни о каких случаях, чтобы кто-то через меня пострадал, я не слышал. Видимо, что все, что моё, во мне и заживает. А вот ноги вырастетили руку — это, допустим, запчасти нужны. Где оно и как запчасти выбирает и достает, я не знаю. Истинная правда, капитан. Ну вот что, я повернулся к Дмитрию. Отпустить тебя без соответствующего разрешения руководства я не могу. Натворил ты дел. Но и ты пойми, мы не варишек по базарам ищем, а расследуем именно такие случаи. Отдашь спицу и начнешь сотрудничать, мы тебя в беде не оставим. Согласен? Дмитрий кивнул и протянул мне длинный острый кусочек металла. За окном медленно падал первый снег. Я сел за стол, открыл желтую с красной косой полосой папку и пробежался глазами по тексту. «Отдел по контролю аномальных объектов ОКАО. Объект Айболит. Класс УОЖС». Умеренно опасен для живых существ. Обозначение у иностранных отделений не имеет. Описание. Объект представляет собой вязальную спицу длиной 300 мм белого металла с заостренным концом и каплевидным навершием. Условия активации. Условием активации служит соприкосновение с кровью контактера. Опыты проводились на человеке, Человекообразных обезьянах, крупном рогатом скоте, собаках и грызунах. Воздействие во внешнюю среду не выявлено. Взаимодействие с контактерами. Объект способствует быстрой регенерации любых тканей контактера и заживлению нанесенных повреждений. В отдельных случаях может трансплантировать органы и конечности контактеру. В случаях трансплантации объект ампутирует конечности или удаляет необходимые органы у донора. Принцип выбора донора не изучен. Способ ампутации не изучен. При ампутации донор погибает от потери крови. Место первого контакта. Город Москва, улица Мясницкая. Найден первый донор. Первые контактеры. Мельников Д.И., 1903 года рождения, полмужской, безработный, контактер, явился с чистосердечным признанием, оказал содействие ОКАО, принимал участие в экспериментах, принят внештатным сотрудником ОКАО. Казанкин В.В., 1918 года рождения, полмужской, токарь 5 разряда, донор. Ампутация обеих ног. Петров И.Х. Год рождения неизвестен. Безработный. Дважды судимый. Донор. Ампутация левой руки. Уровень доверия процентов. Медицинские подтверждения эксперта судебно-медицинских исследований Кошина А.С. «Ковалев!» – крикнул я и закрыл папку. «Сержант Ковалев!» Дверь открылась, и в кабинет вошел дежурный. Да, Николай Петрович, произнес он, отправьте в главное управление. Я протянул папку сержанту. Есть отправить в управление. Отчеканил милиционер, взял папку, развернулся и вышел за дверь.